Уси правители затряслись, глаза загорелись, отшвырнув косыль, он заскокал на одной ноге, как раненная птица. Кусков вовремя подхватил его под руку. Отец мой, Кыргопольский Мефинин, всю жизнь мечтал объявить капитал в 500 рублей, чтобы стать гильдейным купцом. Баранов ткнулся лбом в крепкое плечо своего первого помощника. Всемилостивейший мой благодетель мне грешному ничтожному человечешки оказал такую честь, а я я не могу вернуть утраченный форт. Наказать разбуянившихся себе корей, или мы уже не Русь, Ванечка. Неужели не соберём сотню одальцов? чтобы надрать уши проказникам. Выждать надо. Александр Андреевич приготовится. Тихо, но твёрдо возразил Кусков. Года не прошло, как мы малым числом мерили и усмиряли целые народы, наводили страх на всё побережье. Что стало с нами? Тогда ты один род бил, второй ласкал, и другие не вмешивались. Сейчас все они повязаны пролитой кровью. Все нас ждут. И последнее продадут, чтобы купить оружие. Не время воевать, Андрейч. А побывать там надо. Узнать всё, разведать. И вдруг свои пропавшие отыщятся. Е куда тут укреплять надо? Водели Михайловский форт придут и туда. Гремяк с тельём Баранов заходил назад вперёд по своей избёнке. Отправь судно на Уналашку. Надо побыстрее доставить транспорт с Дмитрия. Подумай, кого послать мореходам. Господа офицеры до винного пайка доберутся, пока не выпьют, не жди их. Кожеваров отправим ученика Медведникова с царственной небесной осенки. Так он же малообъятный ещё. На галерею отправь. Волгу совсем ветха. Кожеваров плотник хороший, починит. Баранов помолчал, раздумывая, и снова загремел костылём, не в силах усидеть на месте. Меха в охот с отправить надо. На миллионы скопилось их здесь. На Екатерину много не нагрузишь, да и опасно одним транспортом много слать. Война на море, и брак селён. Он Гнохи взял в руки грамоту, смотрел её без прежнего умиления. Сказал: "На уналашку отправляй к Кошеварову в охот на Екатерине Сукина. Всё-таки потомок древнего рода, не читавый скачком. Может быть, совесть ещё не пропил?" И вдруг ударил он костылём о тесовой пол. "Нет!" вскрикнул. Или умереть, или завоевать Литху в число земель государревых. Готовь флот, какой есть. Созывай соколиков, людей верных. У нас одна судьба и один курс в лицо солнцу. В три привезённый штурманом Бубновым почты была висточка из Тобольска. Родные писались сою с Ваской, что был пожар и почти вся слобода выгорела. Кто вчера был богат, сегодня гол и нищ. У Сои с фёклой отец с матерью у Васильева брата вся родня просили денежной помощи. Это были те посоветовали с жёнами решили отправить через компанейскую контору всё, что заработано за 7 лет. Есть отсчёт на второй срок. Всё равно уже переслужили 2 года сверх контракта. Глава 9. Возвращение. Прошёл год. Только к середине лета передовщики смогли собраться прямо словы и партии и отряды для войны. На всех судах, стоящих в Павловской бухте, были вывешены цветные флаги. Трубачи и барабанщики играли зорю. Звонили колокола, отлитые монахом и кузнецом Евиналием. На ко дьяки верили, что от этого звона пуще, чем от пороховой стрельбы, бежит в ужасе нечисть. Чёрти свопами запирают подземные ворота, и несколько суток не показываются в грешном мире ни на суше, ни на воде. При полных торжествах на берегу служили молебен и иеромонахов Наси, оставшихся за архимандритом в миссии, и иерадикам Нектарий. Седые уже Инок Герман с братом Иосафом скромно пели вместе с бывшими школьниками, уходившими на Ситху. Больших байдар и байдарок набиралось до трех сотен. Монахи, не в силах осветить все разом, выстраивали партии у берега в одну линию, крапились святой водой, после приводили к целованию животворящего креста и отправляли с Богом одних следом за другими.